Глава т р и н а д ц а т а Похоже, я здорово себя переоценила Решив, что если Гэри справлялась с плитой То и я с ней справлюсь Сложить дрова в топку Гарнила, вспомнилось правильное слово Не требовала особого труда Коробочка с плоским камнем Размером с пятирублевую монету И железкой, напоминающей ключ от заводной игрушки Тоже нашлась быстро Там же лежали рулончики-бересты Поначалу все казалось просто Я ч е р к н у л а железкой по камню, искры полетели в разные стороны Я даже на миг испугалась, что прожгу платье, как у костра Когда с дуру бросили горсть сухих сосновых иголок Береста занялась не то с третьего, не то с четвертого удара железа о камень Поленьи загораться не пожелали, чидили, обугливались и все После того, как пару раз обожгла пальцы, я вспомнила ругательства От которых запылали бы уши даже у санитаров нашего бюро Но дрова остались безучастны х силе слова Избаловалась в своей цивилизацией Сперва по привычке вымыла голову с утра Не подумав, что ф и н н ы здесь нет и быть не может Потому сейчас мокрая коса холодила шею Вовсе не улучшая настроение Теперь вот пообещала мужу завтрак Но даже чайник согреть не смогла А еще думала, что руки из нужного места растут За спиной скрипнула дверь Я обернулась, пытаясь справиться с раздражением и стыдом. Но у порога оказался не Винсент, а профессор Стери. Я медленно выпрямилась, лихорадочно соображая, что сказать. «Хотя нет, лучше помолчать». Сказала я уже предостаточно. Наверняка, открывая дверь, он узнал нечто новое о родословной дров, печке и этого мира в целом. До чего же неловко вышло. «Прошу прощения». Улыбнулся профессор. «С просонья я не сообразил, что в доме есть хозяйка. Мальчик позволял мне не церемониться. Но теперь еще раз прошу прощения». Он шагнул назад, не торопясь разворачиваться и уходить. «С просонья, как же? Одет, выбрит, причесан волосок к волоску. На лице ни тени сонливости, взгляд острый, как всегда». Веки, пожалуй, чуть покраснели, и следы чернил на пальцах. Ну точно, писал. Ложился ли вообще, учитывая, что расстались мы поздно, а сейчас, судя по солнцу, раннее утро? Впрочем, это меня не касается. Жаль, что нельзя провалиться сквозь землю. Это я должна извиниться за то, что вам довелось услышать. Добавлять, что обычно так не выражаюсь, я не стала. Леди, таких слов и знать-то не может. о х х о х о «Ничего страшного!» — отмахнулся стере, по-прежнему не торопясь уходить. «Вы не представляете, что можно услышать от студентов-боевиков на практических занятиях?» «Снова амплуа доброго дедушки. Интересно, за вчерашнее извиняться будет?» «Боевик, дознаватель, действующий импульсивно, не дожил бы до таких лет. Значит, вчера сознавал он, что делает?» А я понимаю его мотивы, но понять не значит простить. Может, зря я предложила Винсенту согласиться, если наставник начнет напрашиваться погостить подольше. Здравый смысл здравым смыслом, а нервная система у меня одна, и та дефективная. И все же прошу прощения. Изображать смущенную улыбку я не стала. Все равно не поверят. Еще я должна извиниться за то, что не знаю, как принято обходиться с гостями. и могу ненамеренно обидеть. Если вдруг случится что-то подобное, пожалуйста, скажите сразу, и я исправлюсь. Как бы я там к нему н не и относилась, поучиться у него есть чему. Да и последнее дело — обижать близких мужа. Станет совсем не в моготу, попрошу Винсента оградить меня от общества своего наставника и поискать другого учителя. Профессор смерил меня любопытным взглядом. «Для начала...» Гостю неприлично валиваться на кухню без приглашения, поэтому предлагаю дальше не церемониться, пока не наступит время занятий. Если вы не передумали брать уроки у меня. Не передумала. Интересно, а с чего бы стере передумал мне тыкать? Вчера он был не больно-то вежлив. Значит, договорились. Не спрашивая больше разрешения, он подошел к плите. Потянувшись, выдвинул задвижку в трубе. Я мысленно отвесила себе оплеуху и присел на к о р т о ч к и у открытой дверцы. Я ожидала, что он сейчас подожжет дрова магией, но профессор начал вытаскивать их из топки. «Слишком много поленьев. Огню нужен воздух, чтобы дышать». Я скрипнула зубами. «Хорошо». Живой огонь я видела только в лабораторной спиртовке и пару раз в год на шашлыках Но химию-то я учила, да еще как! Горение — окислительная реакция, значит, нужен кислород, значит, воздух И растопку не положила Профессор снял с пояса нож, ловко расщепил п о л е ш к а Пристроил по обеим стенкам горнила два ч у р б а к а Между ними обрывок бересты, на к о т о р ы й сложил решеткой сперва лучину, потом чурочки потоньше и, наконец, самые крупные. Чиркнул кресалом, запалив оставшуюся часть берестяного рулончика. Поднес его к деревянной конструкции. Лучина занялась вслед за берестой. Огонь облизнул дрова. Стеря закрыл дверцу. Поднялся, отряхивая ладони. Не забыл, как оно без магии. Стихии-то любой дурак может запалить. «Спасибо», — выдавила я, — «и за помощь, и за науку». «Пожалуйста», — ответил он и добавил тем же небрежным тоном. «Почему ты не потребуешь у мужа незамедлительно нанять прислугу?» «А вот и ты, интересно». «На что он пытается меня спровоцировать сейчас? И как долго будет тыкать меня палкой со всех сторон, точно диковинного жука?» «Потому что не намереваюсь ничего требовать», — ответила я ровным голосом. «В стазисном ящике было молоко. Налить вам. И пироги еще остались. Хотите?» Профессор хохотнул. л Думаешь, заткнуть мне рот пирогом?» Я чуть было не предложила ему парочку альтернативных вариантов кляпа. в последний момент поймав себя за язык. «Думаю, что вы, возможно, голодны и не захотите ждать, пока я приготовлю завтрак». «Приготовишь? Так же ловко, как растопила печь». «Надеюсь, что л о в ч е я Так налить вам молока». «Подожду, спасибо», — отмахнулся он. «И все же почему?» «Чего он хочет добиться. Жалоб на мужа, чтобы я разозлилась и заорала?» Заодно выболтав еще парочку секретов. И как бы так вежливо объяснить гостю, что он лезет не в свое дело. Попробовать выгадать время? Извинившись, я перешла в кладовку. Родственники родственниками, а еда по расписанию. И пироги, пусть даже они и оставались совершенно свежими, третий раз подряд меня совершенно не устраивали. Профессор, однако, не унимался. Устроился в дверном проеме, прислонившись к косяку и продолжал. «Да, ваша женитьба была несколько неожиданной, но, как бы то ни было, ты, его жена, имеешь и полное право потребовать достойных условий жизни». «Меня все устраивает», — сказала я, вовсе не кривя душой. Не с т а л о добавлять, что перспектива достойных условий скорее пугает. О жизни высшего общества я знаю разве что из интернет-скандалов. И эти знания вовсе не вдохновляют. Ладно, об этом я буду беспокоиться в свое время. А пока есть забота понасущней. Пару луковиц, кусочек окорока, десяток яиц, зелень и сыр. Вот и завтрак на троих. А если профессор станет воротить нос от яичницы, его проблемы, пусть ест пироги. Надо бы снова сходить на рынок. Для одного человека, который обедает не дома, приготовленного хватило бы на неделю с избытком. если он не притязателен и способен есть одно и то же. Для двоих, не вылезающих из дома, этого впритык, если пустить в ход крупы и прочие запасы. Яйца, к слову, закончились. На троих еды уже маловато. Впрочем, почему я так уверена, что профессор в самом деле будет напрашиваться в гости? И все-таки, жаль, что здесь нет кофе и не изобрели ни Геркулеса, ни Манки. В мешочках на полке нашелся овес, пшеница, тоже цельная, горох и, кажется, ячмень. Утреннюю кашу придется ставить с вечера или в самом деле нанимать повариху. Когда я перестану видеть в каждом новом человеке потенциального п о м о щ н и к а у б и й ц а может, так и поступлю, а может и нет. Если образ жизни профессорской жены и практикующего некроманта оставит мне время для готовки. Должно же у женщины быть хобби Не верю Стеря отодвинулся, п р о п у с к а й меня обратно на кухню Женщину твоего положения не может устраивать необходимость носить одно и то же платье третий день подряд и готовить самой м о е п о л о ж е н и е А какое оно мое положение? Я водрузила на плиту сковородку, начала резать лук. Этот оказался каким-то особенно едким. Слезы потекли ручьем. Внимательный взгляд гостя раздражал, заставляя чувствовать себя героиней анекдотов про свекровь и невестку. «Я была бы очень признательна вам, профессор, если бы вы рассказали, какие обязанности и требования накладывает мое положение». Даже у членов британской королевской семьи есть обязанности Присутствовать на всякого рода официальных мероприятиях В качестве живого символа А у жены университетского профессора В сословном обществе Обязанности? Я говорил о привилегиях Почему бы тебе не потребовать достойного содержания? Ага Теперь не об условиях, а о содержании и Интересно и И все же на что он пытается меня спровоцировать. п р и в и л е г и и без обязанностей не бывает, поэтому, прежде чем что-то требовать, я бы хотела знать цену, в которую мне обойдутся эти требования. Какую цену? Мальчик с тебя пылинки сдувать готов. Не знаю, чем ты его обворожила, но пользуйся, пока ты ему не надоела. Цену? Я бросила лук в подогретую сковородку и удовлетворенно отметила, что и профессор часто заморгал Вот так, н и мне одной реветь и нечего пытаться вывести меня из равновесия Например, я знаю, что Винсент терпеть не может чужих в доме Настолько, что готов неделю есть одно и то же и собственно ручно наводить в доме порядок Пусть даже с помощью магии И нужно ли мне не пачкать руки на кухне, если платы за это будет вечно раздраженный муж? Тем более я люблю готовить. Где ты могла не только научиться, но и полюбить готовить? Здесь ты одеваешься как человек из низших сословий. Но образование – это дорого, очень дорого и долго. И тратить столько денег и времени на девушку, зная, что она выйдет замуж и уйдет из семьи, мало кто себе позволяет. А я и есть из низших сословий. И сама зарабатываю. Зарабатывала себе на жизнь. Как маги здесь, насколько я понимаю. Просто у нас образование бесплатное, как в вашем университете. Я покачала головой. Боюсь, подобный рассказ тоже займет не один день. Словом, прислуги у меня никогда не было, а покупать только готовую еду или невкусно, или чересчур дорого. Так, лук притомился, мясо прогрелось, яйца взбиты. Теперь все собрать. Я накрыла сковороду крышкой и продолжала. Прежде чем что-то требовать, я бы хотела понять, как здесь устроено общество, где в нем мое место и что из этого следует. Хе-хе, ты, усмехнулся Стери. Тут не на один час разговоров и даже не на один день. Поселиться у вас придется, чтобы все рассказать.